2. Как и договаривались, Гидра перенесла Айзека и Задору через границу, а они вернулись к Бегемоту. Вспоминая о том, что было, Айзек хотел дождаться, когда Бегемот очнётся, и расспросить его. А с другой стороны, они нацелились на столицу Кладборга. Но идти по прямой они не могли, потому решили идти вокруг. Всем было велено держаться подальше от Бегемота, и потому что он остановился, сразу никто решение менять не стал. Они боялись, что он снова станет двигаться, потому какое-то время оставались наготове. Поэтому не думали, что встретят тут людей, но всё оказалось иначе. Там, где остановился бегемот, было очень оживлённо, посыльные солдаты носились между границей и столицей туда-сюда. Если они просто направятся в столицу, то вполне могут натолкнуться на кого-то из посыльных. Всё же, стоило быть осторожными. Они укрылись в лесу так, чтобы их не видели, и направились дальше. До столицы они добрались ближе к закату, а ребята проверили, но ворота уже были закрыты. Это считалось обычным делом закрывать ворота в крупные города, откроют их утром, так что оставалось ночевать на улице. И вот следующим утром, ближе всего от места ночевки были южные ворота, но туда они не сунулись. Боялись, что прийти к границе будет слишком уж подозрительно. Потратив время, они добрались до северных ворот. И от увиденного там ребята вытаращили глаза. Перед воротами была огромная колонна. Вроде же было сказано эвакуироваться. Я тоже слышала об этом. Но что же приказ отозвали? Так быстро. Это ведь, считай, вчера было. Приказ эвакуировать отозвали, и все возвращались. Тут были не торговцы, а в основном самые простые жители. Из-за эвакуации все были с большим количеством вещей. Кто-то ехал на повозках. А если взглянуть на север, то к столице подходило ещё больше людей. Встав в конце очереди, они спросили у стоявшего перед ними мужчину, что происходит. А, «А вы что, путешественники?» «Да, вот и думаем, что за очередь такая. Неужели о бегемоте не слышали?» «Да, только украдкой». Мужчина удивился и всё же объяснил. Бегемот направился к Калатборгу, на его пути была столица, потому жители в спешке эвакуировали. Всех увели в город, который не был на пути у монстра, и вот вчера им сообщили об отзыве приказа. Бегемота остановили на границе. Какое облегчение! Просто остановили. Он разве не ушёл? Да, но сообщили, что уже всё в порядке. А это не слишком наивно с их стороны. Безумство Бегемота получилось остановить, вынув копьё из его языка. Неизвестно, как он поступит, очнувшись. Неужели никто не думал, что он продолжит то, что делал вчера? Правда, жители Калатборга не знали об этом. А ведь стоило оставаться настороже на случай, если он снова пойдёт к столице. Или же у них есть какая-то причина думать, что бегемот успокоился. Пока разговаривали с мужчиной, за Айзеком выстроились ещё люди. Очередь становилась лишь длиннее. Людей было слишком много, и чтобы попасть в город, требовалось время. Они пришли с утра, а до ворот добрались лишь к полудню. Столица Калатборга считалась старым городом. От стен домов отдавалось стариной, новых и ярких зданий не было, и людей в дорогих украшениях, как ворандайте, они здесь не видели. Они жили по принципу любви к ближним, и потому отказывались от излишних украшений, одежда всех людей на улицах выглядела довольно простой. И всё же здесь было оживлённо. Покинувшие столицу жители возвращались домой, и все куда-то спешили. Разносившиеся голоса были веселыми. Парочка свернула за угол и теперь обсуждала дальнейшие планы. Поддавшаяся атмосфере Зодора немного расслабилась и спросила: «С чего начнем? Для начала проследим за действиями солдат». Он ответил тихо, чтобы никто не услышал: «Все же странно, что приказ об эвакуации отменили так быстро. Скорее всего здесь что-то есть. То есть на Бегемота напал кто-то из этой страны? Утверждать не могу». Но именно такой вывод напрашивается. В любом случае, надо посмотреть, как они себя ведут. Поняла. Но как? Айзек скрестил руки и задумался. Поищем что-нибудь в столовых и тавернах? В местах, где ходит информация, даже если заведение закрыто, можно попробовать поговорить с хозяином. Вопрос лишь в том, когда мы вернёмся. Ничего не поделаешь, придётся ей ждать. Никаких зацепок у них нет, значит, Эшли придётся потерпеть. Они спросили у прохожих, где находятся столовые и таверны, и направились в ближайшее заведение. А прямо перед ними... А? У них на пути появились три рыцаря. Они смотрели прямо на ребят, а Айзек и Задора приготовились им противостоять. Рыцари сделали шаг к ним, а ребята на шаг отступили. «А что? Они за нами?» Не обращая внимания на слова сдачной девушки, Айзек посмотрел за плечо. Там стояли четыре рыцаря, Они успели их окружить. Проходившие мимо жители заметили, что кого-то окружили, и стали наблюдать. «Айзек Фишборн!» — сказал стоявший впереди рыцарь. Его забрало была опущена, как и у других. «Ты задержан! Подчинись!» Убийца из Левотайна — преследователи Айзека. Когда он сбежал с головы Эшли из столицы, его страна отправляла убийц за ним. Он думал, что эти рыцари поступят так же, Но что-то в них было не то. Все они были в броне. Брони на всём теле. Тяжело в такую жару, и всё же было неясно, зачем они её нацепили. Чтобы прикинуться солдатами Каладборга? Вот только в броне у них не было разнообразия и не было знаков отличий Каладборга. Если они маскировались, то лучше бы прикинулись не рыцарями, а простыми жителями. Было ещё кое-что странное. До этого ведь такое было? Убийцы перед нападением убеждались, что он Айзек Фишборн, но при этом не говорили о задержании, а сразу же старались убить. «То есть это не убийцы?» «Кто вы такие? Откуда знаете меня?» Рыцари не ответили, а лишь смыкали круг. Чтобы ответить всем, Айзек и Изадоров стали спина к спине. Понимавшие, что происходит что-то странное, люди зашептались. «Эй, это ведь солдаты Кладборга? Кто знает?» Помнишь, как выглядела охрана на пропускном пункте? А? Так, вроде были в броне. А, но ну, только от них исходила другая атмосфера. Вот как? А, то есть это убийца? Вначале я так и подумал. Но похоже, что это не так. Не так? Тогда кто они? Без понятия. У меня ни одной зацепки. И тут в голове языка что-то промелькнуло. Рыцари без принадлежности. Несколько дней назад он видел таких людей. Точнее, трупы в болоте бегемота. «Быть не может!» Одна бровь Айзека приподнялась. «Это вы напали на бегемота!» Рыцари перед ним достали мечи. Будто для того, чтобы он не сказал лишнего, они одновременно оттолкнулись от земли и взмахнули мечами. Айзек не был дураком, чтобы просто ждать их. Он ринулся в тот же момент и подобрался к ближайшему рыцарю. От неожиданного нападения мужчина на миг застыл, Айзек подсёк ногу рыцаря... А левой рукой схватил его за правое плечо, а потом отправил в полёт. Он не упал, но вынужден был отступить на несколько шагов. Теперь Айзек сам вытащил оружие. Он вытащил левой рукой меч, покоившийся на правом бедре, и остановил выпад очередного рыцаря. Раздался громкий звук соударения металла, Айзек отбил меч и сразу же атаковал, кончик меча попал в забрало, когда враг упал, он ударил его в живот, выбив дух. Парень перешагнул через одного поверженного врага, и на него пошёл третий. Он нападал в открытую, ударяя раз за разом. Айзек ударил его в прыжке, враг был тяжёлым, и это заставило отступить его лишь на шаг. И этого было достаточно. Айзек подобрался к нему в упор и врезал рукоятью меча в голову. Хоть на голове и был шлем, удар не отразился. А рыцарь зашатался, уже было почти всё. И тут он ощутил что-то справа. Проверив, он увидел, как первый рыцарь собирался ударить его мечом в голову, специально целился с правой стороны. «Успеет ли?» Айзек попытался отбить удар своим мечом, однако в этот момент сбоку к нему прилетел другой рыцарь. Металл шумно зазвенел, и оба рыцари упали. Только один человек мог отправить человека в броне в полёт точную игрушку. Изодора. Девушка уже успела разобраться со своими врагами, у неё под ногами валились трое рыцарей. На доспехах были вмятины от кулаков, при виде такого Айзек сглотнул слюну. В итоге сам он справиться с рыцарями не смог. Пока они не пришли в себя, Айзек крикнул за Дори: «Бежим!» Он побежал ещё до того, как договорил. Девушка последовала за ним. «А куда мы бежим?» «Куда?» Сзади доносились звуки металлической обуви. Сейчас было не до раздумий. Из-за внезапно начавшейся посреди белого дня потасовки... Случилась неразбериха. Собравшиеся люди тут же стали разбегаться, и к ним присоединились Айзек и Задора. они ушли с улицы в проулок. Ребята просто уходили по маленьким улочкам, когда вышли на другую дорогу. Тут было тихо. Видать, люди ещё не вернулись, потому вокруг была тишина. «Что делать? Спрячемся в постом доме?» Парень подумал, что других вариантов у них нет, и тут... «Стойте!» Айзек и Задора обернулись, Прямо по центру дороги стоял рыцарь. В отличие от других, он снял шлем и держал под мышкой. Чёрт! Сокнув языком, он собирался развернуться и застыл. Чего? Айзек, что с тобой? Видя внезапно остановившегося Айзека, Изодора нахмурилась. Парень не ответил и ещё раз посмотрел на рыцаря. Это был мужчина средних лет. Он прекрасно его знал. Почему? Прозвучал дрожащий удивлённый голос. «Почему ты здесь?» В этот миг в голове вспыхнули воспоминания. День, когда тело Эшли разделилось на двенадцать частей, он прижимал голову сестры и просил всё ему объяснить, а король и другие важные люди холодно смотрели на него. Он до сих пор видел это во снах. И этот мужчина смотрел на него такими же холодными глазами, и звали его... «Дольф Эдинтон. «Почему?» — повторил он. «Просто не мог иначе». «Что здесь делает министр Левотейна?» «Я тоже здесь!» Айзек содрогнулся, на теле выступил пот, а растрепанное после забега тело бросило в холод, будто простуда посреди жаркого летнего дня. Испытывая головокружение и головную боль, Айзек сжал зубы. В голове прозвучал голос. «Да уж, что за проблемные брат и сестра! Если подумать рационально, от тебя многое можно ожидать!» У тебя самый большой запас для роста среди рыцарей. Обязательно превзойди. Это ведь логично. Айзак, вернись. Ты достоин лучшего применения. Айзак, эй, ты чего? Что случилось? Его за плечи трясла девушка, и он пробурчал, что в порядке. Айзак глубоко вдохнул и обернулся. Там стоял он.